И вот однажды, выйдя из дому перед рассветом, я был поражен, увидев огонь на берегу милях в двух от моего жилья, и к великому моему ужасу не в той стороне острова, где по моим наблюдениям высаживались посещавшие его дикари, а в той, где жил я сам. Я был поистине сражен тем, что увидел, и притаился в своей роще, не смея ступить дальше ни шагу, чтобы не наткнуться на нежданных гостей. Но и в роще я не чувствовал себя спокойно. Я боялся, если дикари начнут шнырять по острову и увидят мои поля с растущим на них хлебом или что-нибудь из моих работ, они сейчас же догадаются, что на острове живут люди и не успокоятся, пока не разыщут меня. Подгоняемый страхом, я живо вернулся в свою крепость, поднял за собой лестницу, чтобы замести следы, и начал готовиться к обороне. Я зарядил все мои пушки, как назвал я мушкеты, стоявшие у меня на лафетах вдоль наружной стены, и все пистолеты, и решил защищаться до последнего вздоха. В этом положении я пробыл два часа, не получая никаких вестей извне. У меня не было лазутчиков, чтобы произвести разведку. Просидев так еще несколько времени и истощив свое воображение, я не в силах был выносить доли и неизвестности, полез на гору способом, описанным выше, то есть при помощи лестницы, представляя ее к уступу горы, спускавшейся в мою сторону. Добравшись до самой вершины, я вынул из кармана подзорную трубу, которую захватил с собой, Лег животом на землю и, направив трубу на то место берега, где я видел огонь, стал смотреть. Я увидел человек 10 голых дикарей, сидевших кружком подле костра. Конечно, костер они развели не для того, чтобы погреться, так как стояла страшная жара, а, вероятно, за тем, чтобы состряпать свой варварский обед из человечьего мяса. Дичина, наверное, была уже заготовлена, но живая или убитая я не знал. Дикари приехали в двух лодках, которые теперь лежали на берегу. Было время отлива, и они, видимо, дожидались прилива, чтобы пуститься в обратный путь. Вы не можете себе представить, в какое смятение повергло меня это зрелище, а главное, то, что они высадились на моей стороне острова так близко от моего жилья. Впрочем, потом я немного успокоился, сообразив, что, вероятно, они всегда приезжают во время прилива, и что, следовательно, во все время отлива я смело могу выходить, если только они не высадились до его начала. Это наблюдение успокоило меня, и я, как ни в чем не бывало, продолжал уборку урожая. Как я и ожидал, так и вышло. Лишь только начался прилив, дикари сели в лодке и отчалили. Я забыл сказать, что за час или за полтора до отъезда они плясали на берегу. Я ясно различал в подзорную трубу их странные телодвижения и прыжки. Я видел также, что все они были нагишом. Но были ли то мужчины или женщины, не мог разобрать. Как только они отчалили, я спустился с горы, вскинул на плечи оба свои ружья, заткнул за пояс два пистолета, тесак без ножен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 Вероятно, не отваживались выходить из дому, по крайней мере, так далеко. Тем не менее, все эти 15 месяцев я не знал покоя, ежеминутно ожидая, что ко мне нагрянут незваные гости и нападут на меня врасплох. Отсюда я заключаю, что ожидание зла несравненно хуже самого зла, особенно когда ожиданию и страхом не предвидится конца. В те дни я был в самом кровожадном настроении, и все свое свободное время, которое, к слову сказать, я мог бы употребить с гораздо большей пользой, был занят тем, что придумывал, как бы мне напасть на дикарей врасплох в ближайший же их приезд, особенно если они опять разделятся на две группы, как это было в последний раз. Но я упустил из виду, что если я перебью всю первую группу, положим, в десять или двенадцать человек, мне на другой день или через неделю, или, может быть, через месяц придется иметь дело с новой группой, а там опять с новой, и так до бесконечности, пока я сам не превращусь в такого же, если не худшего убийцу, как эти дикари-людоеды. Мои дни проходили теперь в вечной тревоге. Я был уверен, что рано или поздно мне не миновать лап этих безжалостных зверей. И когда какое-нибудь неотложное дело выгоняло меня из моей норы, я совершал свой путь с величайшими предосторожностями и поминутно озирался кругом. Вот тогда я оценил удобство иметь домашний скот. Моя мысль держать коз в загонах была поистине счастливая мысль. Стрелять я не смел, особенно в той стороне острова, где обыкновенно высаживались дикари. Я боялся всполошить их своими выстрелами. Если бы они на этот раз убежали от меня, то, наверное, явились бы снова через несколько дней уже на двухстах или трехстах лодках, и я знал, что меня тогда ожидало. Но, как уже сказано, только через год и три месяца я снова увидел дикарей, о чем я вскоре расскажу. Возможно, впрочем, что дикари не раз побывали на острове в течение этого года, но, должно быть, они никогда не оставались надолго, во всяком случае, я их не видел. Но в мае 24-го года моего пребывания на острове, как выходило по моим вычислениям, у меня произошла замечательные встречи с ними, о чем будет рассказано в своем месте. Не могу выразить, каким тревожным временем были для меня эти пятнадцать месяцев. Я плохо спал. Каждую ночь видел страшные сны и часто вскакивал, проснувшись в испуге. Иногда мне снилось, что я убиваю дикарей и, придумывая оправдания для расправы, я и днем не знал ни минуты покоя, но оставим на время эту тему».